Глава 29. «Конечно, моего настоящего отца зовут Виктор, а я, как последняя дурочка, ожидала, что меня будут звать по старому отчеству Константиновной. Поэтому лишь подняла уголки губ в мнимой улыбке и, растягивая гласные, ответила. «Все правильно. Я в вашей и сообразительность проверяла. Не извольте волноваться, Анна Викторовна, я точно помню, что вам должен». Он неожиданно широко улыбнулся. «А сейчас разрешите откланяться». Я правильно понимаю, что искать вас следует в доме у отца. И тут я зависла. Где я буду жить после всего произошедшего? После свадьбы, если она все же состоится точно у мужа. В этом новый мир не отличался от старого. А вдруг Михаил Александрович отдаст концы до этого срока? И тут меня словно холодный пот прошиб, а не поможет ли все, папеньке папеньки покинуть этот мир? Но на этот раз мужчина не подавал никаких признаков, что читает мои мысли. Он просто стоял и ждал моего ответа. «Меня точно можно найти с 10 до 17 в агентстве. В остальное время я могу быть где угодно. Сами понимаете, предсвадебные хлопоты отнимают столько много времени и сил». «Антон Павлович — настоящий изверг», — поморщился Дворкович. «Мог на этот ответственный момент освободить свою невесту от работы. Он предлагал, только я сама отказалась». Постаралась как можно более очаровательно улыбнуться в ответ. «Я люблю свою работу, а с деньгами можно и за день к свадьбе подготовиться». Сразу вспомнился случай, как моя подруга выходила замуж. Они жили с будущим мужем на другом конце страны, а на свадьбу решили вернуться домой. И мы с ней в последний день метались среди белых платьев в знаменитом чебоксарском свадебном салоне под названием «Миамор». Деньги у нее были. При этом нам за три часа подобрали платье, ушили его до нужных размеров и подобрали необходимые аксессуары. «Сколько лет прошло, а я до сих пор жалею лифчик за три тысячи рублей, который мы купили в соседнем отделе, а его безжалостно раскромсали и пришили к платью. И я, честно говоря, понадеялась, что здесь все будет не хуже и не дольше. Тем более при наличии магии». Дворкович еще раз покланялся и, насвистывая незатейливую мелодию, покинул особняк стрешнева По его ощущениям, сегодняшний день задался. «И что скажешь?» Спросила я Антона, когда он с махом руки снял купол безмолвия и подошел ко мне. «В смысле, что скажу?» Изобразил удивление обертень. «Вы же под куполом разговаривали». «А связующую нить от куполка как уху тоже я установила?» Возмутилась в ответ на столь бесцеремонную ложь. «Ты ее видела?» В этот раз удивление было искренним. «А, насколько тайн ты еще в себе таишь?» И что это за стройремонт машина я не уловил связи строй ремонт маш завод поправила его я давай об этом поговорим в более уединенном месте. не хотелось бы разглашать тайну моего попаданства, а сейчас ответь все же на мои вопросы. я готов как и говорил до последнего звука и вздоха все поведать тебе слишком покорно согласился он, но давай тоже в более уединенном месте. Мы пошли попрощаться с отцом. Он странно глянул на нас, откашлялся и произнес то, что я и ожидала. «Антон, вам не кажется, что молодой девушке не пристало жить в доме холостяка, когда ее родной отец жив и здоров? А Виктор Алексеевич, нам до свадьбы недели осталось, а до этого мы больше месяца жили вместе», — возразил Ягор. «По его лицу было видно, что расставаться со мной он не горел желанием». Но тогда никто не знал, чья она дочь, а сейчас извольте соблюдать приличие. Князь умел быть очень настойчивым. Антон же — типичный мужчина. Прет на пролом без какой-либо хитрости или дипломатии. Пришлось все брать в свои руки. Отец, после того, как я произнесла заветное слово, поняла по довольной улыбке Стрешнева, что могу просить у него все, что угодно на моей душе. Хоть звезду с неба достать. А в доме у Ягржемского находятся все мои вещи. Я бы хотела их сама собрать, а затем незамедлительно приеду к вам». «Мы могли бы послать», — начал говорить он. Но, заметив мое жалобное выражение лица, махнул рукой и сказал, «Поезжайте. Только, Антон, ты сегодня же привезешь ее сюда, я жду официального подтверждения на бракосочетание в церкви святого Антония». Ягор слегка поклонился, улыбнулся и торжественно произнес, Вот как доставлю Анну Викторовну обратно, так туда и поеду. Не извольте волноваться, Виктор Алексеевич. Хорошо, что князь не слышал, как меня называл Дворкович. И первенство принадлежит моему работодателю. За это отчество он тоже мог простить что угодно. Мы вышли на прохладный вечерний воздух. Тут же подъехал Ягровский Магобиль. Мы разместились на заднем сиденье и двинулись в сторону его дома. Почему-то продемонстрировал этот перстень императрице. Начала я самого, на мой взгляд, безобидного вопроса, развернув ладонь так, что перстень из парюры блеснул на моем пальце. Он молча взял мою руку, поднес губам и поцеловал в синюю жилку, которая начала от чего-то сильнее вибрировать. Эта парюра принадлежит моей матери. Перстень из нее вполне годится для помолочного кольца. Императрица все самые значимые украшения в империи знает. Она их коллекционирует не раз забрасывала моей матушке предложение выкупить его. Ответ оказался очень простым. А я до этого момента даже не задумывалась, что у Антона тоже могут быть родственники. Он в моих глазах всегда был одиноким волком. Возможно, там и невеста была. В моей голове тут же выстроился целый план того, как все могло происходить. У Антона, как и положено, была невеста. В тот момент, когда я свалилась на него из другого мира, они по непонятным причинам разругались. А может, я и стала их яблоком раздора. Невесте не понравилось, что в помощницу он взял меня, а не лицо мужского пола. Да еще он позволил себе легкий флирт. Затем они помирились, и ему стало стыдно за наши улыбочки. Но в итоге это все привело к их разрыву. Но тут появляется несостыковка с истинной парой. Если невеста была бы ей, он ни за что бы ее не бросил и не расстался. Для оборотней такая любовь подобна дыханию. Мне он сказал, что истины еще не встретил. Мог бы жениться на мне, но если ее найдет, то бросит, не раздумывая. Ха, бросить он мог бы Анну Константиновну Стришневу, а вот с княжной Анной Викторовной Стришневой такой номер не пройдет. Отец ему это не позволит. В итоге я поняла, что совершенно запуталась. Поэтому решила, как только приедем домой, и когда я его дом стала считать своим, станет ли таким же уютным и милым сердцу дом отца. Так, проведем разведку боем. А кем же мне доводилась моя бабуля? Она реально была маминой мамой или просто какой-то прихваченной из этого мира? Тут ни отец, ни Антон ответа дать не могли. Придется ждать встречи с мамой и говорить с ней уже с новой позиции и оперируя новыми фактами. В итоге, когда мы приехали и вошли в дом, первая фраза, которую я произнесла, была «Антон, ты, конечно, прости, но я не выйду за тебя замуж». «Почему?» Он притормозил, развернулся в мою сторону и замер, выжидая ответ. Я, честно говоря, к такому повороту готова не была, ожидая угроз, разборок или еще чего похуже. Он же ничего такого не предпринял, а просто стоял и ждал, что я озвучу причину такого решения. Я была не готова вот так конкретно сформулировать почему, но молчать было просто глупо, нужно что-то говорить. «Твоя невеста в курсе, что ты решил жениться на другой?» Решила начать с того варианта, который первым пришел в мою голову. «Анна, какая невеста!» Его удивление, даже некоторый испуг, я бы сказала, был абсолютно искренним. «Тебе 42 года. Хочешь сказать, что за это время не было ни одной женщины?» Возмутилась я. «Если бы у меня была реальная невеста, я бы не мучился каждое полнолуние с неконтролируемым оборотом, а делал это лишь по собственному желанию. Такое объяснение тебя устроит?» «Хотя я никогда не утверждала, что женщин у меня не было. Но жениться я никому и никогда не обещал. А мне? Что тебе?» Не понял он. «В самом начале нашего знакомства ты говорил, что если нас застукают в компрометирующей ситуации, ты на мне женишься. Потом вдруг заявил, что не можешь этого сделать, так как я не твоя истинная и не могу ею быть, потому что не оборотень. А следом заявляешь моему отцу, что ты мой жених, «Антон, я ничего не понимаю и требую объяснений». «Я тебя люблю и уверен, что ты отвечаешь мне взаимностью». Он, конечно, был прав, но я не торопилась. «И что, будешь любить ровно до тех пор, пока пресловутая истинная не появится на твоем горизонте?» Возмутилась в ответ. «Зачем мне такое чувство, которое в один прекрасный момент может обернуться полным крахом? Пойду замуж лучше за Дворковича, от него таких сюрпризов не последует». «Зря ты так уповаешь на все, Волода!» — скривился Ягор. «Он же тоже оборотень, и где-то по белому свету гуляет его вторая половина. Упс, ошибочка вышла. Пожалуй, я плечиками. Найду еще кого-нибудь. Ну да, на вышивальщице многие аристократы будут готовы жениться». Он дернул носом, словно учуял плохой запах. А возможно, что-то и учуял. Кто их не знает? Мне стало до слез обидно, что все чувства свелись к товарно-денежным отношениям. Именно так я воспринимала ситуацию. Даже истинную пару можно пустить по боку, если другая обладает редким даром и имеет высокопоставленного отца? Я понимала, что Антон богат, но не представляла, на каком месте местной иерархии он расположился с его княжеским титулом. Не хочет ли он за мой счет, продвинуться в этом направлении? Ягор же все мысли и сомнения, похоже, прочитал по моему лицу. Он стал передо мной, загораживая от всего белого света своей массивной фигурой. Затем очень бережно взял мои руки в свои крупные ладони, заглянул в глаза, вздохнул и сказал. «Анюта, мы с тобой не с того начали. Давай попробуем еще раз». «А я что? Как ни крути, люблю этого мужчину». Поэтому покорно согласилась, кивнув в ответ. Понимаешь, я еще в первую нашу встречу заподозрил в тебе свою истину, особенно если учесть, что оказывал тебе знаки внимания, а ты мне на них отвечала, и осталась девственницей до такого возраста. Откуда тебе об этом известно? возмутилась я. Но столь интимные темы мы точно не говорили. Ты пахнешь по-особому. Очень сладко. Если бы Сева не потерял свой нюх, он бился бы за тебя до последнего. Я и его истины. А Вот это номер. Как такое могло случиться? У тебя особый талант. Ты будешь истиной любому оборотню, которого пожелаешь. Помнишь, я говорил тебе, что истины может быть самка Ликонита или есть еще одно небольшое исключение? И вот ты этим исключением и являешься.